Петербургская книжная лавка писателей представляет поэтов и прозаиков Петербурга. и р е н а Сергеева из 20 века читает автор. Из 20 века, так называется эта книга стихов. Я выбирала в нее некоторые из написанных с 1956 года по 2000 год. В начале мне было 20 лет, а потом мне было 65. п Первая часть с 1956 по 1966 я молодость свою припоминаю и песни, что давно уж не пою. По вечерам песня из кинофильма «Поздняя встреча» посвящается брату Игорю Сергееву, участнику Великой Отечественной войны. Кавалеру орденов Красной Звезды, Красного Знамени и а л е к с а н д р а Невского песня написана вместе с мелодией в 1961 году, и она звучит так: по вечерам у нас играют и поют. Ее можно услышать в эфире. А так это стихи: по вечерам у нас играют и поют, а я и не пою и не играю. Я молодость свою припоминаю и песни, что давно уж не пою. Я не пою, я просто говорю про молодость ушедшую мою. По вечерам у н а станцует или п ь ю т и в комнате не зажигают света. Мне кажется, что так же было это и в молодость ушедшую мою. Я не пою, я просто говорю про молодость веселую мою. Вино юнцов укладывает спать, а по утрам будильники их будет. Мне кажется, что их уже не будет. Тревога среди ночи поднимать. Я не пою, я просто говорю про молодость ушедшую мою. Мало счастья нам присужено. Мы живем, считая дни. Каждый день одна жемчужина, обороненная в пыли. Зря мгновений не растрачивай, ни в ночи, ни на заре. Наши встречи обозначивай у себя в календаре. Знала я в один счет перейти речку брод, я тебя заставить могу, и мне так хорошо, что ты в брод перешел и стоишь на моем берегу. Ты слушал и все не слышал признания в моей любви, ты тихо на берег вышел и время остановил. А небо зеленым было, зеленой была река, дышала теплом и силой чужая твоя рука. дул ветер навстречу ночи и лодку чуть-чуть качал, ч е р н е л на воде причал, как счастье мое не п р о ч м Я осени не страшусь и про седи не страшусь, в правдивое зеркало с тревогой не гляжусь, но думаю об одном и вижу давно уже, что юности с каждым днем все меньше моей д у ш е Двадцатый век Канун войны, ему с тобой влюблены, ему чуть-чуть утомлены предчувствием разлуки. Ты мне не веришь, ты устал, ты наполняешь свой бокал и заставляешь пить хрусталь, и мне целуешь руки. Где ты был? Почему ты не был? Для кого ты себя берег? Я бросаю в глухое небо непонятный тебе упрек, и роняет слепое небо хлопья снежные мне в глаза. т а е т снег у меня на веках, даже кажется, что слеза. Много лет я уже не плачу. Часто ложью плачу за ложь. Я жила бы совсем иначе, если бы знала, что ты придешь. Тени в душе скользят, плакать уже нельзя. Надо пройти без слез, мимо п о г а с ш и х звезд, мимо п о г а с ш и х глаз, в самый последний раз. В мире на всех широтах, может быть, с г о р я ч а времени выдал кто-то вечный диплом врача. Время идет и лечит любящие сердца, чтобы забывались встречи, чтобы забывались речи, даже черты лица. С временем не легко мне спорить с ним или нет, как мне тебя запомнить на миллионы лет. Непостоянным был песок, был гордым кипарис. Коварным виноградный сок и непокорным лист следы терялись на песке среди тысячи других, осталась соль на языке, когда прибой утих, вода в морях всегда горька, в них нет другой воды, и я не видела песка, хранящего следы. Ты не бойся, это град, он растает, а весной пушистый сад вырастает. А весной неслышных гроз очень много, и с ней следы колес на дорогах, незнакомый след в саду. И по следу от тебя я не выйду, я уеду. Крымские стихи, а такая была жара и вчера, и позавчера, что от зноя уже с утра проникала к земле трава, высыхала в ручьях вода. Ты наденешь свой старый плащ. Ты покинешь второй этаж, под шумящий, под бьющий дождь, в изумленную степь уйдешь, и в степи, и на хуторах в шуме ветра, в дрожании трав будет слышаться до утра, а такая была жара. Степь неподвижная седа и не привычен зной, во фляге теплая вода и нет тебя со мной, и нет зеленого листа, лазурного цветка, лишь незнакомые места, забытые слегка. Уже невидимы сады, забытые весной. Во фляге больше нет воды, и нет тебя со мной. Пахнет степью и ночью. Был на небе непрочно нарисован закат. Одиночество близко, возле шепота листьев, возле пеня ь цикад. Одиночество рядом. Ты прошел мимо сада, задевая кусты. Доль забора прошел ты, где ракушечник желтый до сих пор не остыл. Для зимы уже поздно, для весны еще рано. Ни дождя, ни мороза, ни с ы р о г о т у м а на, только в небе узорные облаковые пятна. Сердце очень просторно, мысли очень невнятные, словно мысли о чуде, в ожидании чуда. Ожидание не б р е м я но уже не свобода. Это пятое время года. На мойке дом из серого камня. Мост из серого камня, и они мне знакомы, и з н а к о м а тоскам н е Что же делать, что делать, что тоскам н е з н а к о м а что опять загляделась я на клен возле дома, желтых листьев все меньше, листья падают молча, грустных мыслей все больше, грустных мыслей все больше. Никто наш дом не разрушал, а дома нет у нас, и с ы н у нас не умирал. А сына нет у нас. Есть писем зримые листки, есть телефонные звонки, а счастья нет у нас. Маме, я знаю, что ты не седая. В пути у меня на глазах дорожная пыль оседает на русых твоих волосах, и нет на лице ни морщинки, роняет тебе на лицо осенние паутинки обочное деревцо. Не в е д а е т устали ноги, а сердце не в е д а е т л ж и Название этой дороги одна материнская жизнь. Жена. Декабрь. Метель и стужа. Четвертого числа жена ушла от мужа, от мертвого ушла. На дверь замок висячий, на голову платок. Почти уже не плача, шагнула за порог. за тот порог истертый, что мыло и мила, вдова боялась мертвых и из дома ушла, а в доме было тихо, как будто он пустой, и осторожно тикал будильник голубой. Львий н ы мостик, мостик львами украшенный называется л ь в и н ы м Львы, конечно, не страшные, потому что из глины, но как было задумано их известным создателем, с м о т р я т очень задумчиво. Смотрят очень сознательно и от берега к берегу тянут, сжав его п а с т я м и совершенно уверены, что мешают упасть ему. Ты будешь седым, как дым, ты будешь древней, чем горы, но это еще не скоро. Ты будешь седым, как дым. На могиле моряка ни звезды нет, ни креста, ни увядшего венка, ни опавшего листа. Океан сомкнул над ним воды черные свои, в горькой памяти родни вечный памятник стоит. Скочи на резвой лошади с с уздой, но без седла, взгляни на юность прошлую, какой она была. Она была суровее, чем кажется сейчас, и ставила условия, и спрашивала с нас не ведая бессилия и не с т р а ш а с ь труда. Она была красивее. Чем думалось тогда? Не знаю, кстати ли, не кстати ли, мы фантазеры и мечтатели. В пять лет мечтаем об игре, в двенадцать об е с с м е р т н о м подвиге, а в двадцать об отдельной комнате, шестиметровой к а н у р е ч е т ы р е вертикальных плоскости, где на окне цветные лоскуты, где свет а б е с п о щ а д н ы й луч, черновиками стол заваленный и чай коричневого заваренный и дверь. Закрытая на ключ. Мы в глаза друг другу глядим, он смеется, от меня лишь пепел до да дым остается, но всегда покинет мой дом, не вернется, от него лишь пепел до да дым остается. Серый дом, старый дом, сизый дым над ним, мы вдвоем не придем. чтобы побыть одним, чтоб побыть полюбить, через час уйти, через час позабыть эти радости. Не сердись на меня, не сердись на меня, уходя от меня, оглянись на меня. Двое. На улице темень, в окошке светло. Ослепшая бабочка вьется в стекло. Из полного мрака ей хочется в дом, где двое сидят за накрытым столом. но ужин не съеден и чай не допит и слышно как время все время стучит глухой молчанин между ними легло и слышно как бабочка бьется стекло цыганка она стояла рядом гадала по руке следя по жилке взглядом как будто по реке цыганка молодая ровесница моя на счастье мне гадая взглянула на меня Взглянула, будто ранку в душе моей прожгла. Я всю судьбу цыганки в глазах ее прочла. Цыганка-то гадала, да денег не взяла, и все, что нагадала, с собой унесла. Ты не з д е ш н и й конечно, ты гость, ты, я знаю, морская вода. Я поспешно беру ее в горсть, и тача же теряю всегда. Я теряю тебя и держу, словно льда голубого кусок. н а р ж ж а т ы е пальцы гляжу на сухой, ненасытный песок. Ты впусти меня поскорей, грустный город воспоминаний, в эти улицы без названий, в дом без окон и без дверей. Дай коснуться рукой твоей, дай взглянуть твоими глазами, дай цветов принести, хозяин, в дом без окон и без дверей. Памятники это не фабрики. Памятники не окупаются. Памятники современникам от времени разрушаются, но от времени до времени, не от времени разрушаются. Опять боевую тревогу трубят, опять обещают бой, а я обещаю любить тебя. Слепая пойду за тобой. Все лучшие люди в землю легли, в казармах трубят от бой. Я с края земли, на край земли. б о с а я иду за тобой. Дымом пахнут волосы твои, дымом пахнут волосы мои. Я горю с тобой, горю с тобой, горю с тобой, молчу с тобой. Белый пепел падает без крыл, белый пепел волосы покрыл. Как светлые углей твоих глаза, как жестоки помыслы твои. Бездонный дождь был долг и тонок. Вся комната сквозь стекла промокла. Дождь плакал и шумел, как ребенок. Слезами расползаясь по стеклам вода стремилась и торопилась стекала с крыши. Так ли? Не так ли? Но над землей солнце я вилось и постепенно капли иссякли. Запад повис над водой. Желтое солнце садится. Мальчик с красным цветком. прошел по тесовым доскам день словно белый олень вечер как синяя птица черная бабочка ночь так неизбежно близка ты вошел в эту осень и нашел Георгин что любил ты и бросил то досталось другим как прекрасно и глупо все что можно найти а на красные клумбы желтый лист облетит И поэтому надо уронить Георгин у могильной ограды, замедляя шаги. Когда на улицах темно, когда такси тебя увозит, тебе бывает все равно, куда такси тебя увозит. На Петроградской стороне летит машина легковая, тебя тоска одолевает. По Петербургской стороне, когда на улицах темно, когда тоска тебя уводит. Мне не бывает все равно, куда тоска тебя уводит. Я не в обиде, ты не в долгу, а ты бы видел, как все снегу одел одежды, он шар земной лег нежно между тобой и мной. Снег белый, белый белый, белей страниц коснулся смело моих ресниц, но день не вечен и для меня приходит вечер в начале дня. От снега, неба еще видней и невский в блевский своих огней. Снег синий, синий уже иной, как прежде между тобой и мной. Голубые медведи не бывает на свете, но бывает в о с н е Голубые медведи приходили ко мне, голубые, как небо или как в а с и л ь к и брали корочки хлеба у меня из руки. прикасались носами, наслаждались едой, не кусались, а сами не л и з а л и ладонь. Мы не дети, как дети мы бываем во сне. Голубые медведи приходили ко мне. н а ч н ы е скрипки еще звучат, хмельные чарки еще звенят, весь капошвар наш танцует чардаш и пляшешь в сердце ты у меня.